Хотя уж ему не казалось теперь подвигом переехать с квартиры, пообедать где-нибудь мимоходом и не прилезть целый день, но он не знал, где и на ночь преклонить голову. Оставаться на даче одному, когда опустил парк и рощи, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось ему решительно невозможно. Он прошелся по ее пустым комнатам, обошел парк, сошел с горы и сердце теснило ему грусть.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 И вся эта летняя, цветущая поэма любви, как будто остановилась, пошла ленивее, как будто не хватило в ней содержания. Они иногда молчали по полчасу. Ольга углубится в работу, считает про себя иглой клетки узора, а он углубится в хаос мысли и живет впереди, гораздо дальше настоящего момента. Только иногда, вглядываясь пристально в нее, он строгнет страстно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 А потом мы можем видеться в театре. Ты будешь знать, когда мы едем. И тоже поезжай. Да, это правда, говорил он, обрадованный, что она по о порядке свиданий взяла на себя. Если лишь выдаться хороший день, заключила она, я поеду в летний сад гулять, и ты можешь прийти туда. Это напомнит нам парк. Парк, повторила она с чувством. Он молча поцеловал у нее руку,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 Пироги не хуже наших обломовских, заметил Захар, сыплятами и свежими грибами. Ах, это хорошо должно быть. Принеси, кто ж у них печет? Это грязная баба-то? — Куда ей? С презрением сказал Захар. бы не хозяйка, так она и опары поставить не умеет. Хозяйка сама все на кухне. Пирог-то они, санись и вдвоем испекли. Через пять минут.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 «Разве я знаю, куда вы тратите? Что вы там извозчикам за коляски платите?» «Да, вот на экипаж много вышло», — вспомнил Обломов, глядя на Захара. «Ты не помнишь ли, сколько мы на даче отдали извозчику?» ну, «Где помнить?» — отозвался Захар. «Один раз вы велели мне тридцать рублей отдать. Так я и помню». «Чем бы тебе записывать?» — упрекнул Обломов. «Худо быть безграмотным». «Прожил век и безграмоты, слава богу, не хуже других». — возразил Захар, глядя в сторону. — Правду говорит Штольц, что надо завести школу в деревне, — подумал Обломов. — Он у Ильинских был грамотный-то, — сказывали люди, — продолжал Захар. — Да серебро из буфета истощил. — Прошу покорнейше, — трусливо подумал Обломов. — В самом деле эти грамотеи — все такой безнравственный народ, по трактирой, с гармоникой, до да чаи. Нет, рано школу заводить. Ну, куда еще вышли деньги? Спросил он. В чем я знаю? Он, Михаилу Андреевичу дали на даче. В самом деле, обрадовался Обломов, вспомнив про эти деньги. Так вот, извозчику 30, да. Кажется, 25 рублей тараньте его. Еще куда? Он задумчиво и вопросительно глядел на Захара. Захар рюма стороной смотрел на него. Не помнит ли Анисья? Спросил Обломов